49. Это было в понедельник, так что я не пошёл на экскурсию в Метрополитен-музей со своим классом. Я на весь день отпросился с уроков, чтобы пойти на похороны. И когда мы с мамой вернулись домой с кладбища, я сказал, что мне хочется прогуляться. Сказал, что мне надо подумать. О, ладно, иди. Если с тобой всё в порядке. С тобой Всё в порядке, Джейми. Да, всё в порядке. Я улыбнулся в подтверждение своих слов. Возвращайся не позже 5, иначе я буду волноваться. Да, хорошо. Когда я уже выходил из комнаты, мама задала вопрос, которого я ждал. Он там был? Ты его видел? Сначала я думал соврать, чтобы пощадить мамины чувства, но всё же решил сказать правду, рассудив, что от правды ей может быть станет легче. Да, но не в церкви, а на кладбище. Как Как он выглядел? Я ответил, что выглядел он хорошо, и опять сказал правду. Мёртвые всегда носят одежду, в которой умерли, и в случае с профессором Беркиттом это был коричневый костюм. Чуть-чуть ему великоваты, но смотревшиеся всё равно очень круто, по моему скромному мнению. Мне понравилось, что профессор надел костюм для путешествия на самолёте, потому что именно так поступают истинные приверженцы старой школы. И он был без трости, наверное, потому что сидел в самолёте и не держал трость в руках в момент смерти. Или, может быть, он её выронил, когда начался сердечный приступ. Джейми Пока ты не ушёл, можно твоей старой маме тебя обнять? Я обнимал её долго-долго.